Часть 5. Глава 1. Старый приваловский дом в узле переделывался заново. Поправляли обвалившуюся штукатурку, красили крышу, вставляли новые рамы в окнах, отовсюду убирали завалявшийся старый хлам. Даже не оставили в покое дедовского сада в котором производилась самая энергичная реставрация развалившихся беседок, киосков, мостиков и запущенных аллей. Внутри дома стоял дым коромыслом. Перестилали полы, меняли паркет, подновляли живопись на потолках и стенах, оклеивали стены новыми обоями. Сотни рабочих с утра до ночи суетились по дому, как муравьи наполняя старые приваловские стены веселым трудовым шумом. Были выписаны мастера-специалисты из Петербурга и Варшавы. Оттуда же партиями получалась дорогая мебель, обои, драпировки, ковры, бронза, экипажи и тысячи других предметов, необходимых в обиходе богатого барского дома. Работа шла с лихорадочной поспешностью, чтобы все окончить к октябрю, когда Ляховские вернутся из своего башкирского имения. Читатель, конечно, уже догадался, что вся эта перестройка делалась по случаю выхода замуж Зоси за Привалова. Да, эта свадьба была злобой дня в узле. И все о ней говорили как о выдающемся явлении. Сам Привалов появлялся в узле только наездом, чтобы проверить работы и поторопить подрядчиков, а затем снова исчезал. Все планы и рисунки, по которым производились работы, представлялись на рассмотрение Зоси. Она внимательно разбирала их и в трудных случаях советовалась с Хионией Алексеевной или Половодовым, который теперь был своим человеком у Ляховских. Привалов сначала сильно косился на него, но Зося ничего не хотела слышать о каких-нибудь уступках, и Привалову ничего не оставалось, как только покориться. Впрочем, Половодов и сам, сознавая свое фальшивое положение, старался по возможности совсем не встречаться с Приваловым. Зося от души смеялась над этой взаимной ненавистью и уверяла Привалова, что он полюбит несравненного Александра Павловича, когда поближе познакомится с его редкими качествами. «Я не понимаю, Зося, что у тебя за пристрастие к этому невозможному человеку, чтобы не сказать больше», — говорил иногда Привалов, пользуясь подвернувшейся минутой раздумья. «Это какая-то болезнь». «Ах, боже мой, как ты не можешь понять такой простой вещи? Александр Павлович такой забавный, а я люблю все смешное», — беззаботно отвечала Зося. Вот и хину люблю тоже за это. Ну что может быть забавнее, когда сведешь их вместе? Впрочем, если ты ревнуешь меня к Половодову, то я тебе сказала раз и навсегда. Не буду, ничего не буду говорить. Делай как хочешь. Я знаю только то, что люблю тебя. Пока это не особенно заметно. Ты, по-видимому, больше занят своим, а не моим счастьем. И если что делаешь, якобы для меня... Все это, в сущности, приятно больше тебе. Ведь ты порядочный эгоист, если разобрать. Потому что не хочешь никак помириться даже с такими моими капризами, как Хина или Александр Павлович. Я очень немного требую от тебя. Не трогай только моих друзей, которые все наперечет. Кречет Салават, Медвежонок Шайтан, Таке и Батырь и, наконец, Хина с Александром Павловичем. Кажется, с этим можно было бы помириться. Эти маленькие семейные сцены выкупались вполне счастливыми минутами, когда Зося являлась совсем в другом свете. Привалов был глубоко убежден, что он шаг за шагом переработает ее. Прежде всего, во что бы то ни стало, нужно изолировать ее от влияния таких сомнительных личностей, как Половодов, Хина, Моисей и так далее. Что это возможно, ручательством служило собственное сознание Зоси, когда на нее находили минуты раскаяния. Доктор был того же мнения. Все то, что было неприятного и резкого в Зосе девушке, должно исчезнуть в Зосе женщине. Ведь это такая податливая натура с такими хорошими задатками». Как, например, горячо отнеслась Зося к Приваловской мельнице. Потом сама предполагала открыть несколько профессиональных школ и так далее. В ней постоянно сказывалась практическая отцовская жилка. И Привалов часто советовался с ней в трудных случаях. «Я радуюсь только одному», – со слезами на глазах говорил Привалову доктор, когда узнал о его свадьбе. Именно что выбор Зоси пал на вас. Лучшего для нее я ничего не желаю. Под вашим влиянием совсем сгладятся ее недостатки. Я в этом глубоко убежден, Сергей Александрович. Доктор считал Привалова немного бесхарактерным человеком. Но этот его недостаток в его глазах выкупался его искренней, гуманной и глубоко честной натурой. Именно такой человек и нужен был Зосе, чтобы уравновесить резкости ее характера, природную злость и наклонность к самовольству. Сама Зося говорила доктору в припадке откровенности то же самое, каялась в своих недостатках и уверяла, что исправится, сделавшись мадам Приваловой. Ляховский встретил известие о выходе Зоси замуж за Привалова с поразившим всех спокойствием, даже больше, почти совсем безучастно. Старик только что успел оправиться от своей болезни и бродил по водам при помощи костылей. Болезнь сильно повлияла на его душевный склад и точно придавила в нем прежнюю энергию духа. Одним словом, в прежнем Леховском чего-то недоставало. «Так ты решила выйти за Привалова?» — в раздумье спрашивал старик, не глядя на дочь. «Да, папа. Что же, он очень хороший человек?» «Кажется. Мне кажется странным такой вопрос, папа. Ведь ты знаешь Сергея Александровича не меньше моего». «А что доктор говорит?» «Право, папа, ты сегодня предлагаешь такие странные вопросы». «Доктор, конечно, хороший человек, я его всегда уважала, но в таком вопросе он является все-таки чужим человеком». «О таких вещах, папа, с посторонними как-то не принято советоваться». «Твоя правда, твоя правда, Зося. У меня, знаешь, в голове что-то еще не совсем. Сам чувствую, что не достает какого-то винтика». «Если ты хочешь знать, доктор отнесся к моему выбору с большим сочувствием. Он даже заплакал от радости». «Доктор заплакал?» Задумчиво спрашивал Лиховский, как-то равнодушно глядя на дочь. «Да-да, он всегда тебя любил, очень любил». К Привалову старик отнесся с какой-то скрытой иронией, почти враждебно, хотя прослезился и поцеловал его. «Знаете ли, Сергей Александрович, что вы у меня разом берете все? Нет, гораздо больше. Последнее!» Как-то печально бормотал Леховский, сидя в кресле. «Если бы мне сказали об этом месяц назад, я ни за что не поверил бы. Извините за откровенность, но такая комбинация как-то совсем не входила в мои расчеты. Нужно быть отцом, и таким отцом, каким был для Зоси я» чтобы понять мой, может быть, несколько странный тон с вами. Да-да, скажите только одно, действительно ли вы любите мою Зосю? Да, Игнатий Львович. Ах, да, конечно. Разве ее можно не любить? Я хотел совсем другое сказать. Надеетесь ли вы, обдумали ли вы основательно, что сделаете ее счастливой и сами будете счастливы с ней? Конечно, всякий брак лотерея, но иногда полезно воздержаться от риска. Я верю вам, то есть хочу верить. И простите отцу, не могу. Это выше моих сил. Вы говорили с доктором. Да-да, он одобряет выбор Зоси потому, что любит вас. Я тоже люблю доктора. Разобраться в этом странном наборе фраз было крайне трудно. И Привалов чувствовал себя очень тяжело, если бы доктор не облегчал эту трудную задачу своим участием. Какой это был замечательно хороший человек. С каким ангельским терпением выслушивал он влюбленный бред Привалова. Это был настоящий друг, который являлся лучшим посредником во всех недоразумениях, и маленьких размолвках. Если бы не доктор, мы давно рассорились бы с тобой, говорила Привалову Зося. И прискушная должно быть эта милая обязанность улаживать в качестве друга дома разные семейные дрязги. Молодые люди шутили и смеялись, а доктор улыбался своей докторской улыбкой и нервно потирал руки. В последнее время он часто начинал жаловаться на головные боли и запирался в своем номере по целым дням. Пани Марина и Давид отнеслись к решению Зоси с тем родственным участием, которое отлично скрывает истинный ход мыслей и чувств. По крайней мере, Привалов гораздо лучше чувствовал себя в обществе Игнатия Львовича, чем в гостиной пани Марины. Что касается Давида, то он был слишком занят своими собственными делами. В течение последней зимы он особенно близко сошелся с половодовым и, как ходила молва, проигрывал по различным игорным притонам крупные куши. На Лалетинских водах быстро образовался свой карточный кружок, где Давид под руководством Александра Павловича проводил время очень весело, как и следует представителю настоящей Женес-Дури. Всех довольнее предстоящей свадьбой, конечно, была Хиония Алексеевна. Она по нескольку раз в день принималась плакать от радости и всех уверяла, что давно не только все предвидела, но даже предчувствовала. Ведь Сергей Александрович такой прекрасный молодой человек и такой богатый. А Зося такая удивительная красавица. Одним словом, не оставалось никакого сомнения, что эти молодые люди предусмотрительной природой специально были созданы друг для друга. «Я всегда верила в провидение!» Патетически восклицала Хиония Алексеевна, воздевая руки кверху. «Когда Сергей Александрович только что приехал в узел, я прямо подумала, вот жених Зоси!» Для Привалова его настоящее превращалось в какой-то волшебный сон, полный сладких грез и застилавшего глаза тумана. Сквозь всю окружающую его суету и мелькавшие кругом его лица, он видел только одну Зосю, эту маленькую царицу, дарившую его бесконечным счастьем. Иногда он со страхом смотрел в темные глаза любимой девушки, точно стараясь разгадать по ним будущее. Зося, конечно, любила его. Он это видел, чувствовал. Но она любила совсем не так, как любят другие женщины. В ее чувстве не было и тени самопожертвования, желания отдать себя в чужие руки. Нет, это была гордая любовь, одним взглядом покорявшая все кругом. Зося была всегда одинакова и всегда оставалась маленькой царицей, которая требовала поклонения. В самых ласках и словах любви у нее звучала гордая нотка. В сдержанности, с какой она позволяла ласкать себя, чувствовалось что-то совершенно особенное, чем Зося отличалась от всех других женщин. Иногда Привалов начинал сомневаться в своем счастье и даже точно пугался его. Оно было так необъятно такой властной силой окрыляла его душу точно поднимала над землей, где недоставало воздуху и делалось тесно как он раньше мог жить, не чувствуя ничего подобного, но это нищенское существование кончилось и впереди бесконечной перспективой расстилалась розовая даль кружившая голову своей необъятностью. Неужели эта маленькая гордая головка думала о нем, о привалове, о эти чудные глаза, которые смотрели прямо в душу? Нет, он был слишком счастлив, чтобы анализировать происходящее и принимал его как совершившийся факт, как первую страничку открывшейся перед ним книги любви.